Глава одиннадцатая. Барышни в гостях. Выбежавшая навстречу горничная остановилась, будто налетев на невидимую стену, потупилась и принялась не столько подходить, сколько подкрадываться к Мите коротенькими шажками, словно к засевшему в засаде волку, если бы у волков, конечно, были горничные. Маняшу тетушка Людмила Валерьяна привезла с собой из Ярославля, и первое, что сделала глупая девка, попыталась обвинить Митю в приставаниях. Что тетушка была в том замешана, Митя не сомневался, не понял лишь пока, напрямую приказала или просто заморочила мнительной дурочке голову. После неприятного инцидента маняша старалась ему на глаза не попадаться, а если вдруг они все же встречались в доме, Низко опускала голову и торопливо прошмыгивала мимо. Сейчас Митя лишь надеялся, что она не станет поворачиваться к нему спиной и убегать с криками ужаса, а хотя бы примет шляпу. Приняла. Держала, правда, на вытянутых руках, будто шляпа могла укусить. Митя представил себе эту картину. Шляпа с зубастыми полями с урчанием и рыком разрывающее горло бедной горничной, и фыркнул. Маняша дернулась так, что чуть не уронила по-прежнему тихую и безобидную шляпу, вскинула на Митю огромные, полные ужаса глаза, и тут же потупилась. «Маняша!» Голосом ласковым, каким, говорят, запуганными животными и буйными сумасшедшими, позвал Нитя. Горничная снова дернулась, будто в нее перунова дуга попала, и стиснула шляпу так, что смяла тулью. Митя чуть не взвыл при этом зрелище, но представил, вот он сейчас завует, и дурище вообще в обморок хлопнется. А что тогда со шляпой станется, и подумать страшно. Немилосердны здешние жители к его гардеробу. Маняша! Еще ласковее повторил он, борясь с желанием выхватить шляпу из рук горничной. «Кто дома?» Казалось бы, простой вопрос. Зачем же так дрожать, будто он спросил, кого из присутствующих можно съесть? «Барин в присутствии, тетушка ваша дома с барышней Ниночкой». Угасающим голосом выдохнула маняша, будто уже видела тех безжалостно растерзанных злобным Митей. И вдруг воодушевилась. «Барышни Шабельские, да вас на конюшню!» На мгновение Митя застыл, пытаясь понять, если Шабельский к нему, то почему на конюшню? Но тут же сообразил автоматон, паракот Зиночки Шабельской. Мгновение поколебался и сунул маняше сверток. «Отнесешь ко мне в комнату». Он с сомнением посмотрел на горничную, она его вообще понимает, и на всякий случай повторил. «В комнату. Ко мне. Отнесешь, а я пойду к барышням». «На конюшню?» — тупо спросила маняша. «Если они там, да. Отнесешь сверток и тоже зайдешь к барышням». «На конюшню?» — снова напряглась маняша. «Туда», — Митя начал злиться. «Теперь она кого боится? При Шабельских он точно к ней приставать не станет. То есть он к ней вообще нигде и никогда не станет приставать. Но при Шабельских так особенно. И спросишь, подавать ли чай». «На конюшню?» Впервые в голосе горничной Мелькнуло что-то, кроме страха, изумления и даже возмущения. «Ты спросишь, куда?» — не выдержав рявкнул Митя. «Скажут на конюшню, подашь на конюшню, ясно? Пошла! Живо!» Горничная пискнула и умчалась. Теперь тетушки нажалуются. Митя в очередной раз вздохнул. «Скоро дом можно будет переименовывать в особняк тяжких вздохов» и мимо кухни направился к выходу на задний двор. Из распахнутых дверей пахнуло печеным мясом, розмарином и кофе по-турецки, какой варила Георгия, горьким, как предсмертные сожаления, и черным, как подол самой мараны темной. Тетушка на него даже смотреть не могла, предпочитая забеленный молоком чай. Ниночку попросту никто не спрашивал. А вот у Мити даже сейчас рот наполнился слюной от одной мысли о восхитительной крохотной чашечке, которую Георгия нальет из сверкающей медной джезвы на длинной ручке. Митя на мгновение замер перед дверью, с силой до боли стискивая кулаки. Теперь, когда у него вот-вот появятся деньги, есть надежда на альвийский гардероб, и даже кухарка в доме. Именно теперь он должен умереть и лишиться всего этого. Не — Нет, — тихо сквозь зубы выдохнул он. — Нет, — распахнул дверь и шагнул на крыльцо. Резкая темная тень, похожая на женскую фигуру с крыльями, пронеслась над его головой, на миг распласталась по камням дворика И исчезла, а с прозрачного сентябрьского неба донесся пронзительный скрипучий крик, словно где-то высоко то ли каркнула, то ли расхохоталась ворона. Митя запрокинул голову, но в небе было пусто, только все еще яркое осеннее солнце слепило глаза. Зло скривился и зашагал к конюшне, из которой слышались голоса, толкнул скрипучую дверь и уже привычно напряг мышцы живота. «Митя!» Вслед за пронзительным воплем последовал чувствительный толчок. Прямиком ему в живот врезался вихрь рыжих локонов и ярко-розовых лент. Эта толстушка Алефтина младшая сестер Шабельских, поприветствовала своего любимца. Подняла усыпанный веснушками курнос и нос, И счастливо расплылась в совершенно детской улыбке. Право и не скажешь, что барышне 13 лет. Она будет расти. Ее будет становиться больше и больше, и однажды она его затопчет. Хором закончили Капочка и Липочка Близняшки, старше Лефтины на год, в отличие от сестры, были тонкими и гибкими, как ветки Ивы с льняными волосами и фарфоровой кожей. Человек, не знающий, щел бы их форменными ангелочками. А человек, знающий, предпочел бы отстреливаться сразу, как эти белокурые бандитки окажутся в поле зрения. Что было бы благоразумно, жаль только незаконно и даже неприлично. «Мы запомним вас таким, Митя!» — торжественно пообещала одна из бандиток. Капочка или липочка неизвестно, он так и не научился их различать. «Прежде чем вы превратитесь в размазанный по полу силуэт», грустно подхватила вторая. «Капа, липа, не дразните сестру!» Пятнадцатилетняя Ариадна поучительски строго поглядела на младших сестер. Строгость была во всем ее облике. Собранные в тугой пучок каштановые волосы, На платье ни бантов, ни рюшей. Словно она уже сейчас стояла перед классом, а не только мечтала об этом. «Мы не дразним». Взор у Капочки или Липочки был чист и невинен. «Мы пророчествуем». «Предрекаем Митину грядущую погибель». Вытягивая руки вперед и закатывая глаза под лоб, взвыла Липочка или Капочка. Митю передернула. Про погибель он и сам знал, и в пророчествах не нуждался. «Я тоже вас дразнить не буду, когда вы конфет попросите», — отозвалась от Мити Алевтина. «Просто не дам, и все». «Алевтина, плохо быть жадной». Мити надоела. Воспитанием друг дружки сестрички Шабильские могут заняться и без него. «Здравствуйте, Ада!» — громко сказал он. «Алевтина!» Капочка и липочка. — О, кстати, Ингвар, вам передавали поклон. Некий гимназист-гирш. — Захар? — проворчал Штольц, поднимая голову от гибкой трости, на которую тщательно, кольцо за кольцом, наматывал блестящую медную проволоку. Хмуро поглядел на сестер. Можно было подумать, что недоволен вторжением в свою водчину, но митя это знал. Ингвар страдает, что здесь нет златокудрой Лидии. Митя же, отсутствию старшей сестер, был откровенно рад. Лидия казалась девушкой с умом и хорошим вкусом, когда летом в имении отвергла Алешку лапа Данилевского и приняла Митины на ухаживание. И что же? Стоило вернуться в город, и Митя увидел ее снова с Алешкой под руку. «Кажется, Захар», — согласился Митя. Он с приятелем из вашего реального училища, неким Христо Тодоровым, изволили ссориться с Алексеем Лапо-Данилевским. — Митя кривится, — прокомментировала Липочка, — или Капочка? — Митя злится, — подхватила ее сестричка. — Ревнует? — близняшки переглянулись. — Этот ваш Алешка противный, ревновать его еще! неожиданно фыркнула Алевтина. «А Литка наша дура!» С явным удовольствием заключила она и по-хозяйски взяла Митю за руку. «Аля!» Снова протестующе вскричала Ада. «Эм... да...» Митя попытался высвободиться из цепкой хватки и слегка липкой от сладости ладошки. «Да? Вы согласны, что Литка дура?» Ехидным хором повторили близняшки. «Да, и вот еще что, Ингвар!» Торопливо выпалил Митя и покосился на бандиток торжествующе. «Не подловите! Ваши приятели пригласили меня завтра на... Как его? Кружок! В квартире над лавочкой!» Наполовину обмотанная трость едва не вывалилась из рук Ингвара. Ада дернулась. Оба во все глаза уставились на Митю. «Вас на кружок?» — недоверчиво повторила Ада. «В этом есть что-то необычное?» — рассеянно поинтересовался Митя. Высвободить руку почти удалось, но Алевтина тут же ухватилась покрепче. Ада и Ингвар переглянулись. «Не ходите!» — наконец проворчал Ингвар, снова принимаясь за трость. «Вам не понравится. Я люблю светские вечера. «Вечер будет отнюдь не светским», — Ада оскорбленно поджала губы. «Там обсуждают серьезные вопросы, а не танцуют или играют в фанты». «Неужели барышни даже не наряжаются?» — вполне искренне удивился Митя. Ада покраснела. Сперва горячечными пятнами вспыхнули щеки, потом лоб, закраснелся даже кончик носа. Глаза за стеклами пинсне стали несчастно беспомощными. Она стрельнула быстрым, вороватым взглядом в сторону Ингвара. Ингвар на нее не смотрел. Все смотрели на аду, и Митя, и сестры, сочувственно, с интересом, чуть-чуть ехидно. Только Ингвар продолжал заниматься тростью и, кажется, даже тихонько насвистывал. И тогда. Ада решилась. Щеки у нее стали совершенно свекольными, но глаза под пенсне беспощадными и одновременно обреченными, как у воина, идущего в последний безнадежный бой. «А вы... вы пойдете, Ингвар? Мы... мы могли бы...» Она хотела сказать, мы могли бы пойти вместе. Она хотела сказать, вы могли бы меня проводить. Зайти к Шабельским, попросить разрешения, чинно, под руку проследовать по улице до этой самой лавочки. И пусть это их суаре в квартире над лавкой, помилуй предки, не слишком презентабельно, но все же, все же, учитывая, что это Ада и Ингвар, Не пойду, надоела болтовня, буркнул Ингвар, не поднимая головы, и продолжая интересоваться полуобмотанной тростью больше, чем адой. Критически прищурившись, Митя поглядел в обтянутую привычной рабочей блузой, тощую Ингварову спину. Ада, на Митин вкус, не эталон барышни, но право слова, Ингвар и ее не заслуживает. Дундук германский. «Там действительно довольно скучно», — наконец заговорила та, чей голос единственно Митя и хотел, наконец, услышать. Мягко ступая, Митя подошел к застывшей рядом с пара котом тоненькой девичьей фигурке. «Здравствуйте, Митя». Не оглядываясь, почти неслышно прошелестела она. «Здравствуйте, Зинаида». Также неуверенно ответил он. Они поссорились тогда, месяц назад, по-глупому, почти случайно. И Зинаида, сама, первая, намекнула на примирение. И он бы пригласил ее на танец, и, конечно, они бы поговорили. «Но когда узнаешь, что, упокоив мертвое и убив живое, ты не оставил шансов на жизнь и себе...» А первую кадриль танцуешь со своим возможным палачом как-то вышибает из памяти, что тебя ждет девушка. Тогда он просто ушел с бала, не попрощавшись. Это еще больше испортило отношения с отцом, а к Зинаиде он не подходил и сам. Навряд ли девушка, первая сделавшая шаг к примирению после ссоры, простит, что ею пренебрегли. А объяснить он ничего не может». «Я хотела поблагодарить, что вы забрали моего бедного котика с той дороги». Почти шепотом, так что приходилось прислушиваться, пробормотала она. То, что сломанный паракот, попросту брошенный на дороге, когда они спасались от убийц, уцелел, было, конечно, чистейшим везением. Варяжский набег — поспособствовал, что ни один предприимчивый крестьянин не уволок его на свое подворье. Все предприимчивые сидели дома, готовясь отстреливаться. Но, ну, а примчавшийся на следующий день Свинельд Карлович, старший брат Ингвара, помог вывести сломанную машину Зины на пара телеги Но сейчас Митя приосанился. «Поверьте, это самое малое, что я мог сделать для вас». «Верим!» Раздался из угла конюшни почти детский, но очень уверенный и хорошо знакомый мити голосок. «Сделать меньше и правда было бы затруднительно. Меньше — это уж и вовсе ничего».